Глава четвертая. Баспор Пелопонесский. Накажется надрезанном канате я маленький плясун. Я тень от чьей-то тени. Я лунатик двух темных лун. Марина Цветаева. Не думаю, что жалуюсь, не спорю. Актер группы Лавровской «Арест Ветлугин» в афишах, значившийся Орфеевым, называл Кирч «боспором пелопонавским». Скорее уж, пантикопеем таврическим поправляли его товарищи, более хорошо знакомые с историей. «Пелопонавс лучше звучит, выразительнее», — отвечал Ветлугин Орфеев. Фаэне Кирч напоминал родной Таганрог. Такой же захолустье и с такими же кичливыми претензиями на величие. В Таганроге приезжим непременно рассказывали о том, что государь-император Петр I одно время всерьез намеревался сделать Таганрог столицей империи. Да потом передумал и выстроил Петербург. В Керчи гордились древностью. Пантикопей, Спартакиды, Митридат. Много лет спустя Фейна Раневская скажет актерам театра имени Моссовета, когда я слышу слово Керч. «У меня начинается родимчик». Неизвестно, что именно она имела в виду, сам город или произошедшее там злоключение. Настоящая фамилия Александры Лавровской была Плохова. Оттого, наверное, ей всю жизнь не везло. Ни на сцене, ни в делах. Так и не снискав актерской славы за полтора десятка лет служения Мельпомене, Александра Александровна решила, что служение Мамоне станет для нее более удачным и основала антрепризу. Несколько сезонов прошли для Лавровской удачно. Так, во всяком случае, слышала в Москве Фаина, иначе бы не согласилась принять участие. Впрочем, что такое удачно с актерской точки зрения? Если не голодать во время разъездов и получать хотя бы две трети от обещанных денег, то это уже считается удачей. Антреприза антрепризе рознь. В захудалах, не имеющих громкой славы, громкого имени, а антреприза Лавровской такой и была, собираются одни неудачники. Деться некуда, а тут хоть какие-то надежды. Надежды так и остались надеждами. Бытовало мнение, что хороший антрепренер непременно должен быть удачливым. Без удачи никак. Актерам свойственно верить в удачу и в разного рода суеверия. На самом же деле хороший антрепренер должен обладать тремя главными качествами. Знанием театральной конъюнктуры, умением договариваться с людьми, иначе говоря, умением соблюсти максимум собственной выгоды в любом торге и умением держать свою разношерстную труппу в строгости. Нет порядка — ничего нет. У Лавровской не было ни одного из этих качеств. Крым она выбрала в качестве места для гастролей набум польстившись на то, что вне курортного сезона здесь аренда театров стоила недорого, и публика в это время не была избалована гастролерами, и можно было ожидать неплохих сборов. Некий знакомый антрепренер Лавровской, которого она называла Жоржем, якобы остался весьма доволен, отработав сезон в Крыму тремя годами раньше, и настойчиво рекомендовал ей эти благословенные места. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Три года назад не было войны, и жизнь была совсем другой. Условия в благословенной Керчи оказались далеко не такими выгодными, как рассчитывала Лавровская. Вдобавок в Керчи оказались конкуренты, какая-то одесская антреприза. С ними пришлось делить городской драматический театр. Если бы Лавровская озаботилась тем, чтобы своевременно подписать договор на аренду театра с городскими властями, конкурентам бы пришлось уехать, не хлебавший Если бы докабы да А так отцы города рассудили, что два арендатора надежнее и выгоднее, чем один, и сдали театр обеим трупам Два или три спектакля в неделю, даже в случае полных сборов, играть было невыгодно. Уступать, то есть уезжать из города, никто не собирался. Между трупами развернулась настоящая война. Лавровская скандалила с одесским антрепренером, устраивала истерики членам театральной комиссии при городской думе и приплачивала расклейщикам афиш за то, чтобы они заклеивали афиши конкурентов ее афишами. Конкуренты, в свою очередь, тоже приплачивали расклейщикам. Расклейщики, должно быть, жалели, что в городе не сошлись три или четыре труппы. Актеры приходили на спектакли конкурентов для того, чтобы их освистать. Очень скоро враждующие антрепренеры поняли, что война окончательно поспособствует их разорению и заключили, Нечто вроде перемирия. Освистывание, заклейка афиши скандалы прекратились. Теперь обе трупы пытались забить конкурента разнообразием постановок. Новые спектакли ставились по-гусарски, с двух-трех репетиций. Действие вытягивал, другого слова и не подобрать, суфлер. Для подобного гусарства даже слово «профанация» звучало как комплимент. Никакой дисциплины в трупе у слабовольной и взбалмошной Лавровской не было и в помине. Репетировали кое-как, играли спустя рукава, многие актеры позволяли себе выходить на сцену под хмельком. В цепях Сумбатова-Южина актер Алферов, игравший помещика Волынцева, вышел на сцену в костюме графа Альма-Вивы и так отыграл целое действие. Ошибся человек, перепутал. С кем не бывает. Хорошо еще, что роль не забыл». Актеры делали вид, что ничего особенного не происходит. Зрители, бывшие в курсе новых футуристических веяний, приняли курьез за смелый ход режиссера или просто сделикатничали. Фаина, игравшая в «Цепях веру», ужаснулась. Сама она многократно оттачивала каждую свою реплику и перед спектаклем по часу входила в образ садилась в каком-нибудь укромном уголке, закрывала глаза и начинала превращаться в свою героиню. Любая деталь имела для нее огромное значение. Незначительных деталей на сцене не бывает. Каждая деталь — это штрих к образу. Выбившийся из прически локон порой может сказать больше, чем длинный монолог, и непременно нужна достоверность, полное соответствие образу. Фаина часами перемеряла скудноватый гардероб трупы и рылась в реквизите, чтобы добиться максимального соответствия. Кое-что покупала на свои деньги. Другие актеры посмеивались над ней. Вот чудачка. Трупа была небольшой. С заменами дело обстояло туго. На замены ставили не по амплуа, а по принципу «кто свободен». В днях нашей жизни Фаине приходилось играть Евдокию Антоновну в Грозе — Феклушу, в Бедной Невесте — Сваху Панкратьевну. О каком вхождении в образ могла идти речь, если за 40 минут до начала спектакля тебя отправляют гримироваться? Роль бы наскоро перечесть успеть. Лавровская считала эти суматошные замены хорошей школой для молодых актеров, но Фаина думала иначе. Разнообразие образов обогащает актерский опыт лишь в том случае, если эти образы сыграны как следует. Если же опыт сводится к тому, чтобы выйти на сцену и произнести положенные реплики, то толку от него никакого, один бред. Понемногу поневоле привыкаешь халтурить и превратишься из актрисы в фиглярку. Бывалые члены трупы часто вспоминали прошлые времена, особенно под водочку, и каждый непременно рассказывал о своих первых шагах на сцене. Волнение, надежды, тщательная работа над ролями, радость первого признания. Было страшно, слушая эти рассказы, сравнивать прошлое с настоящим, видеть испитые лица, вспоминать курьезы последних дней. С войной тоже произошел курьез во время спектакля, хоть и не по ее вине. Однажды на нее упала декорация, которую забыли закрепить. Фэйне повезло, она отделалась легким испугом. Декорации в то время были тяжелыми, деревянными, основательными. Вдобавок к прочим неприятностям, небольшую труппу раздирали интриги и ссоры. Ежедневно кто-то с кем-то скандалил, что-то от кого-то требовал, чаще всего требовали аванса от Лавровской. Случались и драки. Не свойственные вообще-то, для актеров дело. Актеру надо беречь лицо потому что он зарабатывает с его помощью пропитания, Поэтому ругани за кулисами хватает, но до драк дело доходит крайне редко. Фаина наблюдала происходящее с тоской. Уж очень сильно труппа Лавровской отличалась от Малаховского летнего театра. Как земля от неба. Если Малаховский театр был подлинным храмом Мельпомены, то трупа Лавровской более походила на хлеб. Четыре месяца в хлебу Мельпомены показались в Фаине четырьмя годами. Она несколько раз порывалась плюнуть на все и уехать в Москву. Но ее останавливали два обстоятельства — крупная неустойка, прописанная в контракте, и нежелание запятнать свою репутацию уходом из трупы в сезона. Ярлык ненадежный, приклеивается к актеру однажды и навсегда. Пьяница может стать трезвенником, Заика — великолепным оратором, но ненадежный актер так и остается ненадежным. Ни в одну маломальски приличную антрепризу его не возьмут. Фаина заботилась о своей репутации. А вот Лавровской на репутацию было наплевать. Или у нее попросту сдали нервы. В один прекрасный, точнее ужасный день она сбежала. Разумеется, прихватила с собой кассу. Без кассы ни один антрепренер не сбегает, это мовиттон. Положение было отчаянное. Фаина еще могла попросить денег у отца. Некоторым же актерам, могущим рассчитывать на чью-нибудь помощь, пришлось распродавать вещи, чтобы уехать из Керчи в Ростов или Киев, туда, где можно было рассчитывать найти работу. Фаине не хотелось ни в Ростов, ни в Киев. Она с удовольствием вернулась бы в Москву, но шансы найти себе там место в январе были настолько ничтожными, что не стоило и пытаться. О возвращении домой и речи быть не могло, несмотря на то, что каждый денежный перевод сопровождался маминым напоминанием о том, что Фаину ждут дома. Успев за недолгий срок вкусить и сладость, и горечь актерской профессии, Горького, к сожалению, было больше, Фаина считала себя настоящей актрисой. Дома в Таганроге ей нечего было делать, в Керчи тоже нечего было делать. Фаина попыталась было пристроиться к конкурентам-одесситам, но у тех хватало своих гран-кокет, и вдобавок ей не понравился антрепренер, в котором с первого взгляда угадывался Лавелас. Прежде чем ехать в Ростов или Киев, Фаина решила попытать счастье в Крыму. С детства у нее сохранились приятные впечатления от Евпатории, в которой она отдыхала с родителями. Гирш Фельман предпочитал отдыхать за границей, считая Пятигорск или Батум неподходящими для человека его положения. Но для Крыма делал исключение потому что в Крыму отдыхал император с семьей. В Ялте Гершу Фельдману не нравилось. Он находил ее слишком шумной и суетной и предпочитал отдыхать в Евпатории. Фаина собралась ехать из Керчи в Евпаторию с намерением, в случае, если там не повезет, уплыть на пароходе в Одессу или Николаев. Но в последний момент передумала и уехала в Ростов. От Ростова до Таганрога рукой было подать, но домой Фаина не наведалась. Не потому, что не скучала по родным, скучала, даже очень скучала, а потому что не хотела снова слушать родительские уговоры образумица. Мать в каждом письме перечисляла вышедших замуж сверстниц Фаины. Намек был прозрачным до невозможности и восторгалась тем, что у Балочки все хорошо. Понимай так а у тебя все плохо». Белла вышла замуж за солидного, достойного по отцовским меркам мужчину, причем из хорошей семьи. Его дед был раввином в Пинске. Сам гиршфельдман родился в захолустном местечке Смедовичи, в бедной семье и всю жизнь немного стыдился своего происхождения. Хотя в то же время и гордился тем, что превратил 20 рублей с которыми покинул родительский дом, в крупное состояние. Когда дети, особенно сын Яков, тайком почитывавший капитал Маркса, интересовались, каким образом 20 рублей могли превратиться в богатство, Фельдман-старший многозначительно стучал пальцем по своему выпуклому лбу и говорил «Умом, дети, умом ваш отец всего достиг». Незнатность происхождения Гирш Фельдман старался компенсировать щедрой благотворительностью. Он построил на собственные средства богадельню и содержал ее. Жертвуя деньги на нужды общины или на что-то еще, он всегда интересовался, сколько дали другие таганрогские тузы и давал больше. Когда в синагоге, где он был старостой, в очередной раз сломалась старая, многократно чиненная физгармония, Фельдман купил новый инструмент за свой счет, потому что другие богачи говорили, что починили раз, можно починить другой. Белла вышла замуж за внука Равина, Мазлтов. Фаине было не до таких глупостей, как романы. Сцена полностью завладела всеми ее помыслами. У Фаины сложилось такое чувство, будто судьба поманила ее пряником знакомством с Екатериной Гельцер и летним театром в Малаховке, а потом начала отвешивать пинки. Знала бы она, что антреприза Лавровской была не пинком, а всего лишь щелчком. Пинки ждали юную актрису впереди. В Ростове Фейне удалось пристроиться в труппу к харьковскому антрепренеру Николаю Федорову вместо беременной субредки которые, скрыть свое положение, уже не помогали даже самые широкие платья. Труппа Федорова отличалась от трупы Лавровской. Она тоже состояла не из корифеев сцены, но в ней царил порядок. Никто не выходил на сцену пьяным и не устраивал скандалов за кулисами, поскольку за любое нарушение порядка Федоров накладывал на провинившегося штраф. Штрафы были далеко не символическими. Скандалистов Федоров штрафовал на 5 рублей. Столько же стоило появление на репетиции в нетрезвом виде. Ну а за неявку на спектакль или какое-то другое действие, могущее привести к его срыву, можно было лишиться месячного заработка. Актеры считали, что им не повезло с антрепренёром. Больно уж строг, Николай Иванович. Но Фаина, вспоминая вольницу у Лавровской, строгостям радовалась. Ей штрафы не грозили, потому что она являлась на репетиции за час-полтора до начала, чтобы предварительно порепетировать на сцене в одиночестве. Уходила позже всех, поскольку взяла себе за правило не откладывать исправление огрехов на завтра. Не выходит жест, не звучит реплика, повтори сто раз, на сто первый и выйдет, и зазвучит. «Вы когда-нибудь спите, Фани? спросил однажды Федоров, привыкший к тому, что, как бы рано он не явился в театр и, как бы поздно не уходил, на сцене или близ неё он видел Фаину. «Вся моя жизнь — сон», — отшутилась Фаина, вдруг открывшая в себе такое качество, как остроумие. Ей и прежде приходили в голову смешные или колкие фразочки, да только вот с опозданием а тут вдруг начали приходить вовремя. Собеседники еще и говорить не закончат, а у Фаина уже готова сорваться с языка острота. С трупой Федорова Фаина побывала в Ставрополе и Екатеринодаре. Затем перешла к Николаю Синельникову, державшему две антрепризы в Киеве и в Харькове. Фаина служила в харьковской антрепризе Синельникова. Больших ролей ей не доставалось, но она была рада и небольшим хотя в тайне мечтала сыграть свою тезку Раневскую, Катерину, Ларису-беспреданницу, Андреевскую Екатерину Ивановну. Мечты, как и полагалось по возрасту, были грандиозными. Дай бог, если бы хоть наполовину сбылись бы. Войдя в размеренное русло актерской жизни, Фаина успокоилась, похорошела, можно сказать, расцвела. И результат не заставил себя ждать. У нее появился поклонник.